Глава одиннадцатая Мила и Лирия и Настя сидели за столом в гостиной. На столе перед каждой стояла чашка ароматно пахнущего чая. «Ну зачем? Зачем он ее спас? Пусть бы ее утащил дракон, так ей и надо!» Ярилась Мила, даже не прикоснувшись к стоявшей перед ней чашке. «Мил, не стоит быть такой кровожадной!» Улыбнувшись, проговорила Настя, отпевая ей своей. Это совсем тебе не идёт. И совершенно недостойно наследной принцессы, добавила Элири, глядя в свою чашку с чаем. Хотя, если честно, то я в чём-то согласна с тобой, сестра, проговорила она. И правда, лучше бы было, если бы её утащил дракон. Я лично больше всего рада тому, что Сергей остался жив, сказала Настя, переводя разговор на другую тему. Я вовсе не хочу потерять брата, которого обрела всего полгода назад. Да, это точно. Вздохнула Мила, наконец обратив внимание на чай. Слава Пресвятой Богородице, что он отделался так легко. И это правда, ему действительно здорово повезло, воскликнула вошедшая в гостиную Лидия. Что ты выяснила? спросила её Настя. Лидия Беринг с довольным видом осела на один из стульев за столом, придвинула к себе чашку с чаем и сказала: "Мне удалось достать запись с одной из камер наблюдения. Проговорила она торжественным тоном. «И что? Что там такое?» На перебой стали спрашивать девушки. «Там виден дракон во всей красе», ответила Лидия, улыбаясь. «И я вам скажу, эта тварь могла бы потягаться мощью и с псимагом С-класса». Лидия махнула рукой, и на большом настенном тревизоре появилась картинка вылетающего из портала дракона. «Посмотрите на него сами», сказала она. «Конечно, он еще явно молод», Но по размерам вполне взрослый, а значит, по магической мощи он не меньше А18 или даже А20. Ничего себе, воскликнула Мила. Такой мощи никто из людей не обладает. Даже у этой проклятой шлюхи всего лишь А12. За исключением суперов, у которых по старой классификации не меньше А50, спокойно добавила Илири, делая очередной глоток. К сожалению, драконы не только сильные псимаги, «Но я обладаю чудовищной сопротивляемостью, так что в лоб их и супер не одолеет», — пояснила Лидия. «Можно сказать, что Сергею жутко повезло, что дракон не стал его добивать. Похоже, что ему приказали только забрать мисс Доршильд, а не уничтожить всех, кто там находился». «Кто же это мог быть?» — спросила Настя. «Кто мог приказать дракону?» «Единственный отряд драконних всадников из южноафриканского доминиона насчитывает всего 11 человек». И все драконы у них зелёные, а этот синий, так что он явно дикий. Конечно, были случаи, когда люди договаривались с драконами, но для этого нужно быть очень сильным псимагом. Ну, тут кандидата совсем немного, ответила за Лидию и Лири. Именно. Если точнее, то есть всего один человек на планете, у которого хватило бы сил и кому было бы настолько выгодно похитить дочь Филиции Доршильд, что он ради этого связался бы с драконом. проговорила Лидия. "Фримен догадалась Мила. Да, тот, кто ненавидит Филицию и всю эту их демократическую республику до да эпилептических припадков", подтвердила она. "Похитив дочь, он мог бы шантажировать мать довольно неплохими шансами на успех. Наверняка сейчас все службы безопасности Сафр просто стоят на ушах", весело заметила Насти. "О, да", со смехом откликнулась Лидия. "Так проколотся праворонить ичейку антифимократов прямо в лучшем заведении Нью-Йорка, да ещё и принадлежащим семье Доршельдов. Я уверена, что Филипция просто в ярости. Наверняка в ближайшие часы полетят чьи-то головы. А нам-то что с этого? спросила её мило. Ваше высочество, вы должны понимать, что Сафар одной из самых сильных государств планеты, не менее сильная, чем Российская империя или европейский протекторат. Настойчиво проговорила Лидия, кинув быстрый взгляд на принцессу Элири. И чем больше у них переполоха и суеты, тем слабее становятся они, и тем сильнее становимся мы. Да, похоже, мне ещё учиться и учиться этой дурацкой политике, со вздохом проговорила Мила. Я ничегошеньки пока в этом не понимаю. Ничего, сестра, я тебе помогу. Да ты и сама быстро учишься, с улыбкой сказала Элири. «Как твоя маленькая интрига с графом Ромашиным?» «Полный провал», — со вздохом ответила Мила. Этот болван так и не смог ее заинтересовать, хотя, как он утверждает, он старался изо всех сил. «Я тебе говорила, Мил, что Лайзу Доршид не проймешь писанными красавчиками и лавеласами», — скептически заметила Настя. «У нее таких ухажеров не меньше дюжины, из всех она постоянно динамит». «Вот ведь поганая стерва. Ну что ей понадобилось от Сергея, а?» Он ведь не красавчик совершенно, воскликнула Мила в сердцах. А вот этот вопрос задан совершенно правильно, сестра, заметила Элири. Что ей от него нужно? Зачем она всё это затеяла? И пока мы на него не ответим, бессмысленно пытаться что-то делать. А может, ты ещё раз попробуешь узнать это, а? Или, с надеждой спросила Мила. Я уже три раза пробовала, но у неё дьявольски хорошая защита, почти такая же, как у Сергея, со вздохом ответила Элири. И что нам остаётся? Гадать на кофейной гуще? спросила со злостью Настя. Лида, ты тоже ничегошеньки не узнала. Пока ясно только, что всё это из-за того, что Сергей получил S-класс, ответила Лидия со вздохом. Потому как сидя она старалась с ним переспать, напрашивается вывод, что она хотела заиметь от него ребёнка. Вот гадина, с ненавистью воскликнула Мила. Удушила бы её собственными руками. Успокойся, сестра. сказала Иลิри, положив свою руку на руку Милы. Эмоциями тут дело не поможешь. Мне это нравится не больше, чем тебе, но я стараюсь держать себя в руках. Хорошо, я спокойна. Я совершенно спокойна, проговорила Мила, делая глубокий вдох и выдох. Ваше высочество, всё вовсе не так плохо, успокаивающе проговорила Лидия Беринг. Мы знаем, что Сергей так и не поддался на её чары. И судя по этой записи, Лидия махнула рукой на экран. Он вовсе её не увлечён. Он совершенно явно скучал до того, как на них напали. Хоть одна хорошая новость, воскликнула Настя. Да, но есть и другая, хитро заметила Лидия. Полчаса назад Филиппицу Доршель навестил полномочный посол Российской империи, графиня Регина Виноградова, и выразил протест по поводу грубого задержания и допроса Сергея, человека, который спас её дочь. Посол намекнул Филиппице Что инцидент может быть исчерпан, если она откажется от своих планов по поводу него, и Филиппица Доршель согласилась оставить его в покое. Правда? Радостно воскликнула Мила. Значит, эта стерва больше не будет к нему липнуть, и они не будут больше встречаться. К сожалению, Филиппица сказала, что сделка между Сергеем и её дочерью священна, и она не может в неё вмешиваться. Но теперь это лишь частное дело между Лайзой Доршель и Сергеем. Как только сделка будет расторгнута, Лайза исчезнет из его жизни. Вот ведь змея, в сердцах воскликнула Элири, прикрылась своей идиотской религиозностью, чтобы не отзывать свою дочурку. Но всё же это хоть какая-то победа, проговорила Лидия. До этого момента Филипция вообще ничего не признавала, заявляя, что никак не может повлиять на свою дочь, и это её личная инициатива. Ладно, пойдёмте спать, зевая проговорила Настя. «Я просто с ног валюсь от усталости». Девушки допили уже остывший чай и отправились по своим комнатам. Лайза Полу сидела на большом мягком диване, закутавшись теплый плед. Перед ней на огромной во всю стену тревизионной панели крутилась запись ресторанных камер наблюдения. На ней было запечатлено все произошедшее. Как раз в этот момент на экране открылся портал. из которого появился дракон, и Сергей вступил с ним в бой. Она смотрела эту запись уже третий или даже четвёртый раз после того, как пообщалась с матерью. Как обычно, ничего хорошего этот разговор не принёс. Мать высказала ей все свои дежурные упрёки, под конец сказав, что если Лайза облажается и на этот раз, то пусть пеняет на себя. Она расторгнет их договор и выкинет дочь на улицу без гроша в кармане. Конечно, Лайза сильно сомневалась, что Фелиция действительно так поступит. Всё же она была самой сильной из её дочерей. Но мать наверняка ещё больше ограничит её в средствах, а она и так с самого поступления в академию сидит на тех крохах, что та ей выделяет. Лайза отхлёбывала горячий кофе из кружки и смотрела на экран вот уже почти час, пытаясь отрешиться от этого неприятного разговора и тщетно пытаясь понять Сергея. В комнату вошла Мари А за ней, как обычно, совершенно невозмутимая Миска Микура. Лайза бросил на них обеих короткий взгляд, но говорить ничего не стало, снова повернувшись к крану. Каиши подошла к дивану и опустилась на колени. Она вытащила из межразмерного кармана свой меч и положила его перед собой. Затем она склонилась перед Лайзой и сказала бесстрастным голосом: "Простите меня, госпожа. Я подвела вас". Лайза повернулась к ней, а Каиши продолжила: Я приму любое наказание, которое вы посчитаете правильным, и я верну вам всё, что вы мне заплатили. Лайза наконец прервала молчание и сказала, показав на экран, на котором в этот момент показывался крупным планом дракон. Не будь дурой, с этим даже ты не справилась бы. Я так понимаю, что ты решила меня бросить, так же как бросила свой клан? добавила она едко. Нет, с некоторым жаром в голосе воскликнула Кайши. Я буду служить вам столько, сколько потребуется, госпожа. Вот и хорошо. Удовлетворённо кивнула Лайза. Значит, наш контракт остаётся в силе. Можешь идти. И хватит этих глупостей. Кайши поклонилась, стала, подобрав меч, и уже повернулась к выходу, как Дайза её остановила. "Хотя, подожди", проговорила она. "Как ты думаешь, почему он это сделал? Почему он не сбежал? Ведь он мог просто переместиться из ресторана куда угодно. Зачем он стал драться?" Кейши посмотрел на Лайзу чуть удивлённо и ответила: "Потому что он настоящий воин". После этого она повернулась к Лайзе спиной и молча вышла из комнаты. Лайза посмотрела ей вслед, а когда за Кейши закрылась дверь, сказала в пространство: "Ох, уж эти самурайки, никогда не поймёшь, что у них на уме". "Мари", обратилась она к стоящей за её спиной девушке. "А ты что думаешь?" "О чём, госпожа?" спросила Мари. "Почему он не сбежал, Мари?" Зачем он остался? Ведь его всё это нисколько не касалось. Я бы, например, сбежала бы, не раздумывая, сразу, как только увидела эту тварь. Мари чуть подумала и ответила спокойным голосом. Он русский, а не странные люди, госпожа. В их культуре до сих пор существуют архаические понятия о мужской чести и глупые принципы, например, что женщину нужно защищать, хоть их и в два раза больше, что совершенно нелогично. Ты серьёзно? Просила её Лайза, повернувшись к ней лицом. "Я думала, что дело в том, что я ему очень понравилась. Возможно, госпожа, но более вероятно, что он поступил бы так же, даже если бы девушка была ему совершенно незнакома и даже неприятна, просто потому, что так у них принято". "Жаль", проговорила Лайза, вздохнув. "А я уже понадеялась". В этот момент глаза Лайзы затуманились, и она ответила на зов. Разговор длился меньше минуты. А когда он закончился, Лайза придушенно воскликнула: "Мари, Мари, это был он. Он спросил меня, как я себя чувствую. Мари, и даже предложил встретиться просто так. Мари, он что, совсем сумасшедший? Он даже не потребовал никакой компенсации". "Я же говорю, госпожа, для него подобное поведение нормально", проговорила Мари терпеливо. "Ладно, Мари, принеси мне ещё кофе. Этот совсем остыл", сказала Лайза уже спокойно. И всё-таки это так мило, добавила она уже в пространство, на лице её в этот момент появилось мечтательное выражение. Мария остановилась чуть-чуть не дойдя до дверей. Она посмотрела на Лайзу и сказала обеспокоенно: "Будьте осторожны, госпожа. Вы начинаете мыслить в опасном направлении". Лайза удивлённо посмотрела на Марию, а та продолжила: "Мне кажется, вы излишне романтизируете Сергея. Конечно, в подобной ситуации это естественно, Но это ведёт вас в опасную сторону. Ещё немного, и вы в него влюбитесь. Влюблюсь? удивлённо воскликнула Лайза. Что за глупости ты говоришь, Мари? Я влюблюсь? Этого ещё не хватало подцепить эту древнюю болезнь. Что за глупости? И всё же вы становитесь к нему неравнодушны. Это опасно, госпожа. Ну, может быть, чуть-чуть, проговорила Лайза смущённо. Что же мне делать? Я сама не понимаю, что со мной творится. Смотрю и смотрю на него, как дура какая-то. Вам нужно в нём разочароваться, настойчиво ответила Мари. Это самое лучшее средство от любви, госпожа. Вам нужно осознать, что он простой человек со своими маленькими пошлыми слабостями, а не какой-то выдуманный герой древних романов. И как это сделать? спросила Лайза, испытывающе посмотрев на свою служанку. Вам нужно предложить ему денег. Мы это уже пробовали, Мари. Он, а так кажется, Мы пробовали предложить ему сделку, а теперь нужно сделать ему подарок. Тем более, что и повод для этого есть очень подходящий. Ты хочешь, чтобы я дала ему денег за своё спасение? Да, госпожа. И смотрите на него при этом внимательно. Я думаю, когда вы увидите блеск алчности в его глазах, вы в нём разочаруетесь. И сколько, как ты думаешь, мне ему дать? спросила задумчивая Лайза. Думаю, миллионов 20 будет достаточно. Пожалуй, ты права, Мари. «Завтра я попрошу мать, выпишу чек, и мы его ему вручим». «Интересно, что ей нужно на этот раз?» – думал Сергей, толкая дверь комнаты студсовета. Зов Лайзы поймал его за завтраком. Она попросила его прийти, если он не очень занят. На что Сергей, чуть подумав, ответил согласием. «В комнате студсовета, как обычно, сидела только Мария». Так что Сергей вообще засомневался в существовании других членов студенческого совета. Ему улыбнулись и пригласили войти. Лайза сидела на краю своего огромного письменного стола и нетерпеливо качала ногой. Увидев Сергея, она вскочила с него и почему-то засмущалась. Извини, что всё так внезапно, но у меня к тебе дело, проговорила она быстро и скороговоркой. Какое? спросил Сергей с некоторым любопытством. Кстати, как ты себя чувствуешь? Всё в порядке. А? Да, да, со мной уже всё совершенно нормально. Так даже целители считают. В этот момент Мари, вставшая чуть сзади Лайзы, протянула ей небольшой конверт из белой бумаги. Лайза автоматически взяла его, повертела в руках, а потом, улыбнувшись, сказала: "Вот зачем я тебя позвала". Она выдохнула, сделала паузу и проговорила торжественным тоном: "Сергей, я очень благодарна тебе за спасение. Ты проявил себя как очень смелый человек. Вот, возьми. Я взял, протянутый мне конверт, и почти сразу открыл. В конверте оказался банковский чек. Я вытащил его, посмотрел на сумму, присвистнул и сказал: "Ух ты, 20 миллионов! Ничего себе!" Несколько секунд я изучал чек, приходя в себя от такого неожиданного подарка, а затем посмотрел на Лайзу и Мари. В их глазах я прочитал ожидание, переходящее в явное удовлетворение. Проклятие, подумал я. Я опять чуть не попался. Когда же это наконец кончится? Радость от полученной суммы как-то испарилась, сменившись раздражением и гневом. Спасибо, но обойдусь, проговорил я уже совсем другим тоном. Я подбросил чек в воздух и лёгким касанием мысли превратил его в пепел. Честно говоря, Лайза, я думал, что жизнь члена семьи Доршель стоит гораздо дороже, добавил я, не скрывая раздражения. Не дожидаясь ответа от опешивших от такого поворота событий девушек, я развернулся и вышел из кабинета. На ходу я смял пустой уже конверт, который все еще держал в руках и выбросил в угол комнаты. Ну почему? Почему она постоянно пытается меня купить? Думал я про себя. Неужели нельзя делать все по-человечески? Наверное, она по-другому просто не умеет. Грустно решил я, уже идя по коридору. Какие же они ущербные! Эти американки. Как только за Сергеем захлопнулась дверь, Лайза воскликнула: "Великие про матери, Мари, Мари, что мне теперь делать? Он обиделся, Мари. Теперь он никогда меня не простит. Мари, Мари, ну что ты молчишь? Это ведь была твоя идея, Мари". Всё это время Мари молча стояла, обдумывая и анализируя ситуацию, не обращая никакого внимания на вопли хозяйки. "Успокойтесь, госпожа", сказала она наконец. "Ничего страшного не произошло". "Ничего страшного?" воскликнула Лайза. "Мари, ты села в лужу, да ещё и меня туда утащила. И это ничего страшного? Куда делось твоё хвалёное предвидение? Ты просто глупая, бесполезная дура! Ты же говорила, что он возьмёт чек". "Он его и взял", спокойно ответила Мари, игнорируя оскорбление. "Взял? Да он его в пепел развеял!" горячилась Лайза. Но сначала он его взял и даже обрадовался. «Почему же потом он передумал? Объясни!» «Мы сами виноваты», — ответила Мари так же спокойно. Он увидел нашу реакцию и понял, что это ловушка. Он очень проницателен для мужчины. Обычно они легко и без оглядки берут то, что достается им даром. «Ты должна была это предвидеть, Мари. Я ведь ради этого тебя и держу. Простите, госпожа, я признаю, что ошиблась». В голосе Мари послышались виноватые нотки. Что мне твои извинения? Лучше скажи, что мне делать дальше? Как мне его вернуть? Успокойтесь, госпожа. Но ваше с ним соглашение всё ещё в силе, поэтому вы сможете всё поправить при следующей встрече, проговорила Марита торопливо. Такие люди, как он, не способны злиться долго и склонны прощать ошибки других. Вам просто нужно будет извиниться, и всё. Ох, Мари, теперь мне придётся извиняться? А ты знаешь, как я этого не люблю. Может, ты сделаешь это за меня? Ненка, госпожа, если это сделаю я, то эффект будет не слишком сильным, и его впечатление о вас ещё больше испортится. "Свитая свобода", воскликнула Лайза, вздохнув. "Наверное, ты права. Придётся извиняться самой. Ох, Мари, ну почему с мужчинами всё так сложно?" Мари посмотрела на хозяйку, но отвечать ничего не стало, потому что, по её мнению, вопрос был риторическим.